Дмитрий Найденов Варнак, книга ПЕРВАЯ глава 1. Вставай, паскуда, что ты там разлегся? Раз целитель сказал, что жить будешь, значит нечего прикидываться. Произнес голос из ниоткуда, и острая боль растеклась по телу в районе ребер. Боль пронзила все тело, я попробовал пошевелиться, но оно не слушалось. Следующий удар был более сильным, и я чуть не потерял сознание, зато смог замучать. «Осторожнее, а то убьешь. а больше попыток вытащить его с того света делать не буду. Осторожнее, а то убьешь. а больше попыток вытащить его с того света делать не буду, мне вообще не платят за эту работу». Раздался ворчливый голос откуда-то сбоку. — Поговори мне тут. Скажу, ты будешь лечить. Нечего было мужа своей любовнице убивать. Теперь молчи и делай свою работу. Говори, что вылечил его, а он и встать не может. Глянь еще раз. Я почувствовал тепло в груди, и боль немного отступила, зато смог пошевелить руками. — Странно, я же его недавно лечил, а тут как будто все сначала делать. Аура разорвана. То, что каналы выжгло, нет ничего удивительного. После такого удара вообще странно, как он выжил. И чего этот барончик набросился на графа, да и еще на сильнейшего мага? Спросил голос целителя, если я правильно понял. Не рассуждай давай, Аличи. Я же сказал тебе, что ты накосячил, а еще говоришь, что лучше целитель в округе. Да я тебе даже за нозу вытащить не доверю. Хотя в чем-то ты прав. Нечего было ему бросаться на графа. «Ведь ежу понятно, что он его провоцировал, да еще в здании суда при свидетелях, как его вообще не казнили, хотя мне шепнули, что его покойный отец работал на имперскую разведку. Но что-то я в это не верю, так бы пацана не подставили», — проговорил голос бившего меня человека. Я же пытался вспомнить, кто я и что случилось, вот только память откровенно отсутствовала, даже имени не мог вспомнить. Какой-то суд, аристократ граф вообще ничего не понятно, да и язык странный, с выками и щепящими звуками в конце каждого слова. Явно этот язык мне не родной, но тогда встает вопрос, а какой родной язык? Хорошо, хоть понимаю, что говорят. «Все, я пуст, дальше от меня ничего не зависит. Выживет, значит, повезло. Не выживет, так, значит, судьба такая». В следующий момент мое лицо окатили водой, и я с трудом но открыл глаза, быстро осмотревшись, понял, что интуиция меня не подвела, и я нахожусь в тюрьме или в чем-то похожем. Рядом стоит надзиратель, ну а как еще назвать мужика в форме и с деревянной палкой в руках, больше похоже на дубину, да и запахи тут ни с чем не перепутаешь. Че разлегся, ваше благородие? Тут вам не дворец, быстро встали и в камеру, если в карцер не хотите», — рявкнул надзиратель. «Куда его? В общую камеру?» — спросил стоявшего у двери еще один представитель не самой уважаемой профессии. «Ты че? Он хоть и не аристократ уже, но и не холоп. Таких велено в отдельную камеру. Я бы, конечно, в общую засунул, но могут проверить, поэтому в одиночку его. Так заняты ведь все». Тогда потесни кого-нибудь, короче, дальше сам разбирайся, а мне пора готовить списки к отправке. Через два дня всех за Урал отправят, там недавно прорыв был, много сыльных полегло. Нужно новых заселить, так что не тупи, в камеру его, — произнес надзиратель с дубинкой и, развернувшись, отправился из камеры. За время разговора я с трудом поднялся на ноги, голова кружилась, а руки тряслись. Память вообще отказывалась что-либо мне сообщать, что отнюдь не радовало. «Не знаю, кем я был, но к таким условиям точно не привычен. Да и тело слишком длинное и тощее. Шевелись давай, мне некогда с тобой нянчиться. Пошел вперед!» — произнес надзиратель и, подойдя, ткнул меня дубинкой в бок, что сразу отозвалось болью в отбитых ребрах. Вскрикнул я, но сдержался, не став высказывать все, что я думаю об этой ситуации, чего доброго опять отпинают. Только я дернулся, как охранник крикнул на меня. — Почему без подавителей? Кто кандалы снял? — Так, а как я лечить его смог бы? Да и нет у него магии, все ядро выжгли напрочь. Как только выжил, — ответил целитель, стоявший все это время рядом. — Непорядок. Написано, что он маг. Значит, должен быть в кандалах с подавителем. Вот и надевай ему. — Так, а я тут ни при чем. Тут кузнец нужен. К нему и веди тогда. — Помничай мне тут. Давай направо тогда сворачивай, там кузнец, если не пьяный еще. Произнес надзиратель и опять ткнул меня под ребра своей дубинкой. Стерпев боль, вышел в коридор и медленно пошел в указанном направлении. Кузнец оказался на месте, поэтому специальные кандалы он надел довольно быстро. Вставив две заклепки, расклепал их на холодную, а потом, приложив пальцем, накалил их, используя магию, а затем плеснул воды из бутылки. За всю процедуру он не сказал ни слова, но от него явно несло спиртным. Здание тюрьмы или чего-то подобного, где я сейчас находился, было довольно большим, только коридор, к которому мы шли, был длиной больше ста метров. Но самого здания не видел, поэтому судить сложно. После того, как надели кандалы, я неожиданно почувствовал облегчение, хотя память подкидывала информацию, что маги в подавителях чувствуют себя хуже. Вероятно, как сказал целитель, лечивший меня, мое ядро уничтожено, только непонятно кем и как и то, как я сюда попал. Камера, куда меня привели, была всего два на три метра с толчком и умывальником в углу, двухъярусной койкой, нижнее место которой занимал молодой симпатичный парень в грязном, но явно дорогом костюме, который спал. «Принимай об сказал надзиратель, и, открыв дверь, просто втолкнул меня внутрь. «Эй, не положено, аристократы сидят в одиночках», — воскликнул поднявшийся парень. — Заткнись, ты уже не аристократ, как и твой новый сокамерник. А если не хочешь, могу перевести тебя в общую. Рявкнул надзиратель и, захлопнув решетку, закрыл ее. Еще раз осмотрев камеру, увидел старый матрас и, расстелив его, с трудом забрался на второй ярус. Сейчас мне больше всего на свете хотелось заснуть, чтобы этот страшный сон прервался, ибо все вокруг мне казалось совершенно нереальным. Сосед попробовал что-то спросить, но я, повернувшись на бок, просто закрыл глаза и провалился в сон. Подъем! Коврову адвокат! Разбудил меня крик, заставив вскочить, отчего я и ударился головой о потолок. Чудом уцепился за изголовье кровати, чтобы не свалиться со второго яруса. Разразился довольным смехом охранник, довольный своей шуткой. Зачем вот так? раздался тонкий голосок, явно принадлежавший женщине, а возможно, девушке. А что, весело? Усмехаясь, произнес охранник и добавил, — У вас не больше получаса. — Это к тебе, братан, — сказал парень снизу. Спустившись со второго яруса, увидел девушку в строгом костюме лет двадцать, может, чуть больше, которая стояла, смущаясь. Невысокая, с детскими веснушками на лице, длинная коричневая юбка, блузка и такой же коричневый пиджак. Колец на руках нет, только маленькие сережки в ушах. В принципе, девушка довольно красива, но свою красоту не выпячивает и косметика не пользуется. «С кем имею честь говорить?» — спросил я, пытаясь привести себя в порядок, но это не очень получалось. Сейчас при свете солнца, что проникало через небольшое окно, были видны следы грязи на не совсем новом пиджаке. Государственный адвокат Наталья Александровна Беркутова. «Мне поручили вести ваше дело. У нас мало времени, заседание будет через два часа, а мне нужно составить линию защиты». «Возможно, вы захотите пригласить своего адвоката, в таком случае вам нужно сообщить его телефон, и я свяжусь с ним», — произнесла девушка, явно нервничая. А до меня начала доходить и её молодость, и то, что она озвучила. «Вы бесплатный адвокат?» — спросил я. «Да». Еще больше смущаясь, — ответила она. «Сколько дел вы уже вели и сколько из них выиграли?» Задал я следующий вопрос, боясь услышать подтверждение своих подозрений. Сразу она не ответила, а опустила глаза в пол и, тяжело вздохнув, выговорила. «Это мое первое судебное дело. Я только выпустилась после Гражданской академии права. Но у меня до этого была неплохая судебная практика по административным делам. Я практиковалась две недели в небольшом уездном суде». «Ха-ха, ну, братан, тебе и подфартило. Считай, сядешь на полную катушку? Это кому ж ты дорогу перешел, что тебе такого неопытного адвоката всучили? Явно из высшего сословия кому-то. Раздался голос за спиной. Похоже, мой сосед тоже проснулся и теперь комментирует слова моего адвоката. «Так вы отказываетесь?» «Ваше право, только не уверена, что вам найдут еще одного адвоката, и тогда защищаться вам придется самому». С обидой в голосе ответила девушка. «Прошу простить моего соседа, его плохо учили манерам в детстве. Даже не представившись, влезает в разговор двух взрослых людей», прокомментировал я ее слова. «Хорошо, тогда давайте подберем линию защиты. Предложил адвокат, подтащив старую табуретку поближе, усевшись на нее и достав из кожаной папки бумаги. «Прошу меня простить, но вчера кто-то меня избил, и я совершенно ничего не помню. Самые ранние воспоминания — это когда местный целитель привел меня в сознание. Сейчас я даже не могу вспомнить свое имя. Поэтому тут вам нужно помочь мне». «Как? Вас били?» — громко спросила девушка, нахмурив брови и посмотрев на охранника, стоявшего неподалеку. Это не мы, он вчера в суде напал на графа, который засудил его отца и который умер прямо в зале суда от обширного инфаркта. Он ударил огненным шаром прямо в спину графа, за что тот в ответ наложил какое-то мощное заклинание, высасывающее ману и повреждающее ядро. Когда прибежал целитель, то, согласно протоколу, он начал спасать самого молодого. Тем более его отец был уже достаточно старым. Как видите, спасти его удалось, но магия он лишился. «По поводу памяти ничего сказать не могу», — ответил охранник на вопрос адвоката. «Ах, да, я же читала о вашем деле. Прошу простить», — тихо сказала девушка, а я понял, что помощи от такого адвоката точно не будет. Но и отказываться пока не стоит. «Может, тогда коротко ознакомите меня с тем, что вообще происходит и чем может грозить судебное заседание для меня?» — спросил я, осматривая девушку. «Да, конечно. Это заседание будет...» Повторно. Первое провели сразу после нападения на вас, в результате чего вас лишили статуса дворянина. Но дело в том, что граф подал на вас иск с требованием денежной компенсации. Вы, возможно, забыли, но это судебная тяжба между вашим отцом и графом Ильиным, которую выиграл граф. После вашего нападения на графа прямо в зале суда, суд постановил лишить вас дворянского титула, а теперь еще нацелены повесить на вас долг в размере полутора миллионов рублей. К сожалению, есть все основания считать, что судья согласился с требованием графа, и вам придется заплатить. Я подняла справку по имуществу вашего рода, но, к сожалению, его не хватит, чтобы полностью погасить долг. На вас повесят сумму, которую вам придется выплачивать, возможно, всю свою жизнь. Единственное, что больше, чем половину, у вас не могут забирать, и даже по закону, но и так, судя по всему, вам придется непросто. Единственное, что вы можете отказаться от дворянского титула. Тогда долг автоматически покроет государство. Только вот вашему роду больше никогда не дадут получить статус дворянина. Ни вам, ни вашим детям, ни даже праправнукам. Сейчас вы имеете статус лишенного дворянства. Это не дворянин, но и непростой человек. Вы можете восстановить свой статус, что происходит довольно часто с такими, как вы. Также за вами сохраняется часть привилегий. А родовой перстень остается без герба. Зато вы можете вызывать на дуэль как дворян, так и простолюдинов. Вам доступны магазины и общественные места для дворян. Также вас защищает уложение дворян в урезанном варианте, но это лучше, чем гражданский кодекс для простолюдинов. Единственное, что каторги вам не избежать. На то есть много причин, главный из которых — нехватка магов на границе с дикими землями и последнее нашествие монстров. Случись ваше дело месяцем ранее, Можно было обойтись обычным поселением, но последний указ императора однозначен, тут ничего не сделать. Судя по решению суда, вам назначена каторга сроком на 5 лет, после чего вы можете перейти на поселение в приграничной зоне. Норма для каторжников сейчас 30 камней в месяц, а остальные у вас будут принимать по твердым тарифам. Единственное, что вам выделят зону ответственности, где вы должны будете собирать камни. Ну, точнее, горошины. Камни уже давно никто не таскает. Надеюсь, вам расскажут, что и как нужно делать. Ничего сложного в этом нет. Единственная трудность в том, что большая часть камней содержит в себе монстров, измененных магией животных, которые очень агрессивны. В принципе, даже для слабого мага нет ничего сложного справиться с ними, но вот при гоне, когда множество таких животных начинают двигаться в одном направлении, многие маги помирают. Как быть в таком случае, я не знаю. Но надеюсь, я доходчиво объяснила, что вас ждет. рассказала девушка. «Какие права и обязанности у меня будут, как у бывшего аристократа, и имеет ли мне смысл отказаться полностью от титула?» — спросил я. «Не рекомендую отказываться. Причина очень проста. Когда вы откажетесь, то лишитесь защиты государства, как дворянин. А простолюдины очень не любят аристократов, они непременно воспользуются этим и устроят вам не очень счастливую жизнь. Да и даже каторжникам, которые из аристократов закупочные цены выше, а главное, есть доступ к вещам, недоступным обычным простолюдинам, включая специальное оружие. Да, на вас будет висеть долг, но и защита государства, что немаловажно, поверьте мне. Вы не рассказали про обязанности, напомнил я. Ах, да, какая же я забывчивая, хоть записывай все. Вот, возьмите, специально для вас взяла, как знала, что пригодится. Тут все описано, поэтому можете разобраться сами, если коротко за вами закрепляют территорию, с которой вы будете собирать горошины, сдавая их в пункт приема. Это и в ваших интересах, так вы обезопасите место, где вам предстоит жить. В выделенном вам секторе будет жилье, оружие и прочее, если необходимо, вам предоставят в долг. Под будущий сбор горошин в пункте приема, и как бывшему аристократу вам доступен большой выбор, намного больший. Если будете стараться, то срок могут сократить. Подробности узнаете на месте, так как они могут отличаться от региона. К сожалению, всех нюансов я не знаю, не моя специфика знаний. «Но бывают варианты, как сократить срок наказания и даже вернуть дворянский титул. Но это подскажут уже на месте, куда вас отправят», — рассказала адвокат. «Хорошо, о какой стратегии защиты вы говорили?» — спросил я. «Вероятнее всего, судья уже принял решение, и смысла настаивать на невиновности нет. Тем более, что ваше нападение происходило прямо в суде. Ваше имущество уже арестовано, да и люди графа заняли ваше родовое имение, выселив всех слуг». Родственников у вас не осталось, поэтому, как я понимаю, помощи вам ждать неоткуда. Единственное, что у вас не могут отнять, это родовой меч и родовой перстень. Рекомендую согласиться на все условия в обмен на рассрочку и вычеты, пусть и не в размере 50%, а хотя бы 30%. Но просите 25%. Судья может снизить планку. Еще просите сохранить за вами возможность выкупа родовых земель. Что в будущем позволит вашим наследникам, если у них появится такая возможность, рассчитаться с долгами и выкупить их? К сожалению, чем еще помочь вам, я не знаю, так как у меня не хватает опыта, а времени на подготовку мне не дали». Произнесла девушка, виновато опустив глаза. «Я же задумался, как мне поступить. То, что ее специально назначили моим адвокатом, это уже понятно. Ни денег, ни связи у меня нет, а значит, рассчитывать на кого-то, кроме как на нее я не могу». «Хорошо, я согласен с вами, только перед согласием на приговор должен лично с ним ознакомиться. Вдруг там будут неприемлемые для меня пункты», — ответил ей. «Конечно, я и сама бы дала вам ознакомиться с требованиями истца перед мировым соглашением». «Отлично, тогда у меня больше нет вопросов. Скоро увидимся», — радостно сказала девушка и, встав, пошла в сторону выхода. А с разных сторон раздались возгласы восхищения ее формами, и различные непристойные предложения со стороны других сидельцев.